Глава пятая. Кэрол. Я познакомился с ней в мае, в Квинси, вечером. У нас много общего. У меня отец коммунист, у нее родители фермера-протестанты. И она для своих родителей Анфанти Рибль. И я тоже для своих блудный сын Анфанти Рибль. Она была ученицей одного из моих знакомых. Он давал уроки русского языка, и Кэрол была его ученицей.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 До знакомства с Кэрол у меня был опыт. Я ходил во Free Space Center на Лафайет, где в полуразвалившемся домишке должна была состояться лекция об анархизме. Это было едва ли не в марте. Я пришёл туда, прочитав объявление в Liberty Voice и поднялся на второй этаж. Везде весили плакаты и листовки. Плакаты и листовки лежали кипами, они были самого различного размера, от карманного до газетного.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 Мне ответили, что да, лекция состоится в этой комнате и спросили о чём-то в свою очередь. Когда я не понял вопроса, спрашивающий меня мужчина переспросил по-русски. Он оказался русский, уехал из России в 20-е годы. Он-то и был объявленным в газете лектором, который должен был читать лекцию. Вскоре он и начал. Пришёл ещё только один человек. Меня умилило количество и состав слушателей.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 Это любопытство таскало меня пешком по всему Манхэттену, по самым страшным авеню си и ди, и куда угодно, во всякое время дня и ночи. Оно же заставляло меня ходить на поэтические чтения, где я ничего не понимал, но аккуратно платил контрибьюшны и вслушивался в незнакомые слова внимательнее всех. Помню одно такое чтение в галерее Сох, где я сидел на полу со всеми, причём никто по равнодушию так и не спросил, кто я, пил вино,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 Хорошо. Так вот, Кэрол. Долго мы собирались встретиться. Мой приятель был нетороплив и очень осторожен. Осторожность он привёл с из СССР. Наконец, вечером в мае я вошёл к моему приятелю и увидел блондинку. Худая, а она, конечно, была с сигаретой. Курила она всё время и выкуривала только полсигареты, остальное погружала в пепельницу, и это остальное у неё очень долго дымилось.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 к русским же не шёл, потому что они ничего не могли мне дать. Я рвался в этот мир, русские же мне были известны до тонкости и неполноценности их здесь, отталкивала меня. Я был бессидно сильный, и я не хотел покориться несправедливым порядкам этого мира, как не покорялся несправедливым порядкам мира советского. Русские же почти все покорились. Они приняли это мироустройство. Анфас корыло была совсем без изъянов, даже красивой. В профиль что-то у неё в лице было не то, какое-то проишествие между губами и носом. Но это я придираюсь, после жены красавицы, говорю.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 Я думаю, писатель был ближе к истине, чем член Рабочей партии Керл. Дочка фермеров-протестантов, ибо он исходил из действительного положения вещей, а она из партийной программы и веяний времени, согласно которому независимости и самоопределения достойны все народы и национальные группы, будь их всего ничего, полтора человека. Я не высказал тогда своего затаённого мнения, что не разделяться следует национастям, а соединяться.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 чтобы от имущественного неравенства избавить, чтобы от всеобщего убийства жизни работы избавить, чтобы мир любви научить, а не злобе и ненависти, к чему ведут национальные выделения неизбежно. Я всего этого не сказал. Подумают сумасшедшие: как это? Мир от работы избавить? Даже для Лео я был сумасшедший. Лучше промолчать, а то с первого знакомства отвернётся левая девушка, не станет общаться. А мне общение ой как нужно было. Мы ели яичницу и котлеты, пили вино и допивали водку. Разговор с украинского самоопределения перешёл на ёбаную надоевшую едёчки статью его разочарования. Едёчка написал и напечатал в задрипанной иммигрантской газетке дохуя «да статей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 Статью разрешил напечатать сам похан русской эмиграции Моисей Яковлевич Бородатых, редактор и владелец газеты. Он поступил опрометчиво. Желание острой статьёй вызвать интерес в газете, коммерческой выгоды поиск, бизнесменства собственного подвели Моисея Яковлевича. Позже он кусал локти, до да было поздно.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 писатель в вопросах политики осторожничал и не вмешивался. Партийный товарищ Керл, конечно, соглашался со мной в моих критических взглядах на Америку и весь западный мир, но опперации о него диссидентское движение в СССР, считая его куда более сильным и многочисленным, чем оно было. На деле мне было скучно объяснять навязшие в зубах российские несчастья, но пришлось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 Их возможные политические и социальные эксперименты были бы опасны для населения Советского Союза, опасны тем более, чем больше у них фантазии и энергии. Нынешние же руководители СССР, слава богу, довольно посредственны для того, чтобы проводить радикальные опыты, но в то же время они обладают бюрократическим опытом руководства, неплохо знают своё дело, а это в настоящее время куда более необходимо России, чем все нереальные проекты возврата к февральской революции. капитализму и тому подобная чепуха. Приблизительно такого содержания разговор состоялся у нас тогда. Маша, жена писателя, предлагала выпить ещё водки, пыталась организовать нас для этого, но мы были слишком увлечены. Просидели мы едва не до 2 часов, хотя утром революционерке Кэрол предстояло из Бруклина ехать в Манхэттен на службу в её офис, где она служила секретаршей. Вышли мы вместе. «В первый раз встречаю русского с такими левыми взглядами», — сказала Кэрол. «Я не один. У меня есть друзья, которые разделяют мои взгляды. Немного, но есть. Кроме того, все приезжающие из России здесь непременно левеют, особенно молодежь», — сказал я. «Если тебя интересует левое движение», — сказала Кэрол, «я могу тебя пригласить иногда на наше собрание, которое организует рабочая партия». «К сожалению, Кэрол, у меня очень плохо с языком», — Я не всё буду понимать, но я сюда вой всем пойду. Мне это очень нужно. Я всю жизнь свою связываю с революцией. Потом мы ехали в Саввее, и стараяс перекричать его шум, она говорила мне о своей партии. Порывшись в двух объёмных сумках, наполненных журналами, газетами, перепечатками, копиями и прочими бумажками, настоящая сумка агитатора и пропагандиста, она вынула газету. Газету их партии и журнал их партии и дала мне. И газеты и журнал писали о борьбе различных партийных и национальных группировок и здесь в Америке, и во всём мире, в Южной Африке, и Латинской Америке, СССР и Англии. Я доехал до Гранд-Централ и вышел, договорившись, что она завтра мне позвонит и скажет, как дела с переводом статьи, которую она постарается сделать на работе, если не будет её босса. Перевод она сделала через день. Я встретился с ней в её офисе. Она работала у какого-то крупного адвоката. Офис был на 5-й авеню. Роскошные, настоящей кожей обтянутые кресла излучали богатство. Владелец, Керл, как водится, сидел в загончике, огороженном забором, за столом с пишущей машинкой IBM и группой телефонов. Она выдала мне перевод. Я предложил ей заплатить деньги, на что она не согласилась. Я поблагодарил её.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 Если бы она сказала: "Приходи завтра в такое это место, получишь автоматы, патроны, будешь участвовать в акции, например, захвате самолёта", я был бы, конечно, куда больше рад. Но и митинг это было бы неплохо. Я не кривлю душой. Меня полностью устроила бы только революция, но можно было начать и с митинга. "Я приду с другом", сказал я, имея в виду Александра. "Можно?" "Да, конечно", сказала Кэрл. "Если твой друг не боится". За нами обычно смотрят, мы все на учёте. Ты, наверное, читал в газетах. Наша партия ведёт дело против FBI за то, что они на протяжении многих лет послушивали нас, срывали замки в помещении партии, контролировали наши бумаги, поцелали провокаторов. Да, я читал об этом в газетах. Ты знаешь, что FBI, когда я стала членом рабочей партии, прислала моим родителям письмо. Они живут в Иллинойсе, мои родители, сообщая, что я стала членом рабочей партии. Они всегда так подло поступают, чтобы сеять раздор в семьях. Мои родители протестанты. Они простые люди. Они не любят черных. Они не любят чужих. Они расисты. Брат мой правый. Для них это был настоящий удар. Мы долгое время не поддерживали отношения, сказала Кэрол. У вашей ФБА такие же методы, как и у КГБ, сказал я. В России КГБ поступает так же. А ты знаешь, что ФБА имеет список в 28 тысяч фамилий по всей Америке? Эти люди будут точеса арестованы в один день, если вдруг какая-нибудь опасность возникнет для режима. Это те, кто считается лично опасными, но, ну, например, имеют влияние, могут возглавить людей. На одном из первых мест стоит фамилия Норман Мейлер. Ты знаешь о нём? продолжала Кэрл. Я читал его в России, сказал я. Кое-что переводили.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 Когда она кушала, брала бутерброд руками, я заметил, что кончики пальцев у Кэрл грубые и исчерканные. Один из уродливый ноготь загибался вниз почти под палец, но в её руках не было неприятности. Это были простые руки худенькой блондинки. Так ровно и спокойно смотришь на изуродованные пальцы плотника, зная, что это чисто, сухо и хорошо, что это от работы, что так надо. У корпуса, где должно было состояться собрание, мы увидели множество полиции. Машины, отдельные группки молодёжи стояли там и сям, оживлённо разговаривая и что-то обсуждая. Я с удовольствием втянул носом в воздух. Пахло тревогой. Пахло хорошо. Наши товарищи предупредили, что еврейская лига обороны хочет устроить беспорядки, постарается сорвать митинг, сказал Эрлс, смеясь и испытующе поглядывая на нас с Александром. Нет, что? Я перекоти поле. Я русский украинец, есть во мне и осетинская кровь, и татарская. Я только ищу приключений. А вот Александр, еврей, для него участие в митинге в защиту прав палестинского народа, пожалуй, можно сказать, прочее, естественным. Так мне показалось, пока мы не поднялись в зал. Среди сидящих в зале было много евреев. Я перестал беспокоиться за Александра.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 Моя тяга к революции, построенная на личном, куда сильнее и натуральнее, чем все эти искусственные революционные причины. После Леванса выступал небольшой рост от человек неопределённой национальности. Может быть, он был похож на мексиканца или латиноамериканца. Это был профессиональный оратор. Речь его была чёткой, отработанной, остроумной и убедительной. Это Питер, руководитель нашей районной организации, прошептал мне Кэрл. Хорошо чешет, профессионально, сказал я с завистью, подумав, что когда ещё я смогу говорить так, как он. А мне хотелось выступить и сказать от имени современных русских парней, что не все у нас дерьмо продажные. Не все идут работать на радио Liberty и поддерживают их лживую власть. Что значит чешет, спросила Кэрл. Говорит, сказал я. Я-то забыл, что Кэрл не могла знать русского сленга.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 Изящность его выступления я оценил. Оценили и присутствующие на родив Питера аплодисментами. Просто не так изящны и профессионально, как Питер, но веской и убедительно выступали оба чёрных. Мне они понравились. Боевые ребята. С такими ребятами я бы участвовал в любом деле. За стеклянными стенами зала, где проходил митинг, всё время шлялись какие-то подозрительные личности. Каждые несколько минут совершали обход гарды и полицейские.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 По дороге Кэрл познакомила меня со своими товарищами, среди которых было несколько некрасивых еврейских девушек в мятых штанах, парень в брезентовой защитного цвета робес с открытым лицом. Он работает в нашей типографии, сказала Кэрл. Все они, каждый в разной степени, говорили по-русски. Парень был даже переводчиком. Сейчас их издательство выпустило на русском языке книгу Троцкого История русской революции. Впоследствии, через месяц я получу эту книгу и буду первым русским человеком, который её прочтёт, первым, не считая тех, кто читал её в манускрипте Троцкого. Книга оставит во мне смешанные чувства. Над некоторыми страницами, где описывались вооружённые народные шествия, я буду рыдать и шептать в своей каморке: "Неужели у меня этого никогда не будет?" плакать от восторга за вести и надежды над толстой трёхтомной книгой над нашей русской революцией. Неужели у меня этого никогда не будет? Другие страницы вызывали у меня злость, особенно те, где Троцкий с возмущением пишет о том, что после февральской революции временное правительство опять загнало рабочих на предприятия, требовало продолжить нормальную работу на заводах и фабриках.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 Не уходите все сразу, сказала Анна. В обществе с людьми она была весёлая и, как видно, очень остроумная, так как все смеялись время от времени её словам. К сожалению, я почти не понимал её шуток. Она ползала по полу, было мало стульев, ребята и девушки предпочитали сидеть на полу. Карл тоже предпочитала. Она пошла проводить нас до садовой. На улице оказалось очень холодно, внезапно очень похолодало.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 Я завтра в воскресенье буду в Манхэттене. Мне нужно зайти в офис. Я забыла там свою новую шляпу. Я её вчера купила. Я уезжаю на 3 дня в Иллинойс к родителям, и я хотела показать им свою шляпу. Я позвоню тебе завтра, и мы увидимся. Я очень замёрз и устал, и я не настаивал. Может быть, было нужно настаивать, но я замёрз. Мы опять обнялись и поцеловались, и она пошла. "Иди", сказал я ей. "Замёрзнешь". Пока мы ехали с Александром в Сабве, оживлённо обсуждали наших новых партийных товарищей. Александр говорил, что ему всё ясно, я призывал его воздержаться пока от выводов, слишком рано с одного митинга решать, как к ним относиться. Мы вышли на Бродвей, из его тротуаров и мостовых, как обычно в холод валили вверх клубы дыма. Александр свернул налево на свою 45-ю, я пошёл вверх и направо. В ночных забегаловках сидели люди и жевали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 Против Сент-Патрика я спросил её: "Как ты думаешь, Кэрл, при нашей жизни в Америке будет революция?" "Обязательно будет", сказала она, не задумываясь. "Кэрл, иначе зачем я работала в партии?" "Пострелять мне хочется, Кэрл", сказал я ей тогда. И я не кривил душой. "Постреляешь, Эдвард", сказала она, усмехнувшись. "Вы думаете, мы были два кровожадных злодея, которые мечтали увидеть в крови Америку и весь мир?"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 о том, как газеты скрывают информацию, когда белые нападают на чёрных и наоборот, раздувают её, если чёрные нападут на белых. Она рассказала мне, что во Вьетнаме воевали в основном латиноамериканцы и чёрные. И многое другое рассказала мне Кэрл. Я был на многих собраниях Рабочей партии, и хотя их методы борьбы казались и кажутся мне неэнергичными, они занимались в основном тем, что всех защищали. Права крымских татар в СССР требовали независимости Пуэрто-Рика, защищали бразильских политизоключённых и права украинцев на отделение от России и так далее. Но я многому научился на этих собраниях. Конечно же, они были партией старого типа. В структуре их было много догматичности и устарелости. Они, например, назывались рабочей партией, хотя среди их членов рабочих, по-моему, вовсе не было.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 Они, на мой взгляд, не имеют общего языка с теми, кого защищают и от имени кого говорят. Характерный случай. Я провожал Кэрол после работы на порт-ауторити, куда должна была прийти ее дочка. Мы шли по 5-й авеню, и она вначале хотела ехать на автобусе или сабвея, но я навязал ей свою пешеходную привычку, и мы пошли. Было еще рано. Посидев у центральной библиотеки, мы пошли по 8-й авеню, где находится порт-ауторити, по 42-й. Мояре вылезла нерка, несколько опасалась сорок второй улицы и испуганно жалась ко мне. "Нашталочь бояться здесь ходить. Здесь много наркоманов и сумасшедших", с опаской сказала Перл. Я засмеялся.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 Кэрл сказала, засмеявшись: "Смешно, что меня ведёт по Нью-Йорку москвич, и куда лучше меня знает дорогу". Перед тем она засомневалась, правильно ли я её веду. Я вёл её правильно. Я боялся, правда, не встретить бы кого-нибудь из дружков приятелей Криса, например, или других более мелких знакомых, но слава богу, обошлось. Кэрл очень милая и очень обаятельная и очень деловая.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 Это не закрытая страница. У нас постоянно появляются новые общие идеи, она часто ждёт меня возле офиса Белакура, улыбающаяся, в затемнённых очках или без них, всегда отягощённая партийной литературой, двумя-тремя сумками. Кэрл, тебе не хватает только кожаной куртки и красной косынки. Настоящая комиссарша, посмеиваясь я над ней, Собрание в защиту сидящего в советском лагере Мустафы Джемилевича организовала Рабочая партия и в частности моя подруга Кэрол. Собрание было очень разношёрстным по составу. Были там и представители ирландских сепаратистов, был иранский поэт Реза Барахени, бывший политический заключённый, был Пётр Леванов, неизвестно, как решившийся на такой смелый для него шаг.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 которые кормили и поили его здесь, оплачивали ему учителя английского. Что скажут американские правоы, которые давали и дают ему деньги? Удачно сидел в тюрьме или психбольнице там, получая деньги здесь. Но что они скажут американские правоы и Иванову, узнав, что он участвовал в таком митинге? Кэрл стоило огромного труда уговорить Иванова прийти и выступить. Она занималась этим делом